Глядя с катера на приближающийся берег, на двухэтажный дом, окруженный садом, Соня радостно улыбалась. Она чувствовала себя молодой, полной сил. Еще в поездке на подходах к Севастополю она распаковала коробку и вынула подарок Анны — шляпку. Надела, посмотрелась в зеркало. И вдруг, словно солнцем осветилось ее измученное постаревшее лицо, глаза вспыхнули. Необъяснимым образом Соня помолодела. Красивая женщина в ожидании счастья. Смотрела на нее из зеркала в эти секунды. Посланница из какой-то другой, уже забытой жизни. Или будущей. Может быть, у нее еще все впереди? Сейчас ей казалось, что все осталось в далеком прошлом. Революционные смуты, странные, резко изменившиеся и сразу ставшие хмурым, бесприютным, чужим. Петроград. Постоянная опасность, нависшая над ней, над Ростиславом, даже над Розой Карловной. Какие могут быть смуты под этим солнцем? Рядом с этим лазурным морем, среди пышной зелени. Жизнь только начинается. И Анна Васильевна осталась далеко. Далеко. Теперь все радовала Соню. Все представлялось ей в наилучшем свете. Ее муж, адмирал, командующий, уверенный в себе, как всегда. Парадный белый китель, рядом Ростислав, истосковавшийся по отцу. У них какие-то свои мужские разговоры, негромкие, лаконичные. И видно, что оба счастливы. А вот кто несчастен, так это Роза Карловна, которая ужасно продула в поезде, так что теперь она поминутно, страдальчески чихает. И все постоянно говорят ей «Будьте здоровы!», а Роза Карловна бормочет «Данке», утыкая покрасневшее лицо в носовой платок. Дарьи Федоровны вечного скептика, с семейством нет. Она и в этот раз осталась верна себе и в Севастополь не поехала. «Хватит с нее кочевой жизни», — объявила она. На старости лет Дарья Федоровна желала вернуться в родовое гнездо, где и окончить в мире дни свои. Как-то не верилось, что эта бодрая, полная сил женщина, отбывающая в Каменец-Подольский, едет скончать свои дни. Тем более в мире». Соня рассчитывала выписать маму впоследствии к себе. Они ведь в Севастополе надолго? Может быть, навсегда. Хорошо бы. Какое счастье, что мы наконец доехали, проговорила Соня, придерживая рукой широкополую шляпу. Соня чрезвычайно хороша в этой шляпе и знает об этом. С каждым мгновением становится все краше. Адмирал повернулся к жене, посмотрел ей в лицо. Пристально и как будто чуть-чуть отстраненно. Словно рассматривал ее издалека. В Петрограде сейчас ужасно, продолжала Софья Федоровна. Грязь, голод. Люди совсем обезумели, ни чести, ни достоинства. Роза Карловна надсадно чихнула и смутилась. Будьте здоровы, Роза Карловна, хором произнесли Колчак и Славушка. Соня протянула гувернантке чистый платок. Благодарю. Роза Карловна смела старый платочек и незаметно сунула его в сумочку. а новой поднесла к носу. «Я умру от этих сквозняков, и от жары тоже», прибавила она непримиримо. «Но что делать? Я же человек подневольный». И произнесла русскую пословицу из сборника, которую они недавно разбирали с Ростиславом. «Куда иголка, туда и нитка». «Привыкнете к жаре, Роза Карловна». «Ниточка вы наша», — улыбнулся Колчак. Роза Карловна ответила серией чихов, на которые Ростислав прокричал «Будьте здоровы!» Поймав веселый взгляд Колчака, Соня просияла. На миг ей показалось, что это ей он улыбается, и приговорила. «А я ведь так мечтала об этом городе. Помнишь, Саша, мы приезжали сюда на именины вице-адмирала Эбергарда? Как все было тогда замечательно. А теперь вот мы здесь надолго. Слава богу». И не удержавшись, она потянулась вперед и обняла мужа. Он осторожно положил ей руку на спину, прижал Соню к себе. Между тем берег приближался, и дом в саду становился виден все лучше. Соня не могла оторвать от него глаз. Ее захлестнули мечты. «Может быть, перекрасим дом?» — спросила она. «Пусть будет белый». «Ты согласен, Саша?» «А впрочем, можно и так оставить. Мне все нравится». Катер причалил. Вещи снесли на берег. Соня не оборачивалась, чтобы посмотреть, как будут доставлять багаж. Все эти баулы... и пара холщовых сумок совершенно не стоили ее внимания. Она, не отрываясь, глядела на дом. Вот здесь она будет жить со своим мужем, с сыном. Здесь они будут счастливы. Славушка вырастет. Незаметно подберется к Соне старость. Тихая и спокойная. Маститая, как говорили в старину, старость. Ей казалось, что она вот-вот войдет в обетованную землю. Конец странствиям. Колчак с Ростиславом нырнули в полутемную прихожую, Роза Карловна страдальчески чихнула им вслед. Соня сказала, «Я посмотрю сад!» Ее никто не слышал, и она ушла осматривать сад. Тишина, покой, красота. Петроград забывался, как страшный сон. Он покидал Сонину жизнь, как покидает тело отрава, выходя вместе с потом. Какое благодатное лето! Как тепло и ясно! Александр Васильевич вышел со Славушкой из дома. Сразу близко и громко зазвучали их голоса, хотя самих их Софья Федоровна не видела с того места, где стояла. Славушка командовал воображаемым кораблем. Лево руля!» — доносилась от крыльца. «Полный вперед! Шевели костылями, а то башку оторву!» Соня тихо ахнула, прикрыв рот ладонью, чтобы не рассмеяться, а Колчак строго сказал. «Откуда ты этих слов набрался, Ростислав?» «Так наш дворник Никифор говорит». Охотно пояснил Славушка. «Никогда больше таких слов не повторяй», — велел отец. И прибавил уже мягче. «Иди, покажи Розе Карловны комнату, которую ты для нее выбрал». Возбуждённый голос мальчика и скрипучее чихание Розы Карловны отдалились. Александр Васильевич зашел за угол дома, и Соня поспешила к нему навстречу. В первое мгновение, заметив, как она выходит из-за угла, он вздрогнул. Сейчас в полутьме и в знакомой шляпке Соня удивительно походила на Анну. Но наваждение длилось лишь миг. Софья Федоровна приблизилась, взяла его под руку, и дальше они пошли вместе. «Понравился дом?» — спросил он. Она кивнула. «Господи, Саша, я так счастлива, если бы ты только знал». Она остановилась и похватила его руками за шею, потянулась губами к его лицу. «Саша. Как же я по тебе соскучилась! Он ласково поцеловал ее в лоб. Я тоже, очень скучал. И они опять пошли рука об руку. Саша, можно я в доме шторы заменю? Конечно, ответил он рассеянно, явно думая о другом. Мне все, все хочется сделать по-своему, воскликнула Соня. Мы ведь здесь очень, очень надолго, правда? Она не сомневалась в том, что это правда, но ей хотелось услышать еще раз. От него самого. Ведь он тоже не сомневается, да? Он уверен? Очевидно. Проговорил он почему-то хмурясь. Господи, да о чем же он думает? Все чудесно. За те двое с половиной суток, что они провели в вагоне с Михаил Ивановичем Смирновым, Софья Федоровна многое узнала от него о Севастополе и о современной обстановке в городе, Хотя те политические круги, что пришли сейчас к власти в Петрограде и не поддерживали больше идеи захвата и присоединения к России Черноморских проливов и Константинополе, на юге все выглядело несколько иначе. На Черноморском флоте близилась к концу подготовка к босфорской операции, которую начали еще при государе. На улицах города можно встретить процессии с плакатами «Босфоры, Дарданеллы, России». Смирнов говорил об этом определенно, А это значит... что слава еще ожидает Колчака. Сониного Колчака. Так почему же он хмурится? Службы, заботы. Да, Софья Федоровна все понимает. Недаром столько лет она была женой капитана, адмирала, главкома. Она понимает и постарается сделать в доме все как можно уютнее, чтобы Александр Васильевич возвращался сюда, как в рай. «Палы здесь ужасно скрипят», — проговорила она. «Паркет никуда не годный». Заменим. Я, конечно, совсем ненадолго заглядывала в дом, но подушки, одеяла, кровать, шкафы, все, все казённое и всю жизнь так только казённое, съемные дачи, гостиницы, квартиры. Наш сын первые шаги сделал в чужом доме, заговорил на чужой даче. У меня даже гардероба приличного нет. Не могу позволить себе более трех платьев, потому что мы постоянно переезжаем с места на место. «Но теперь все кончено, да?» Колчак ответил резче, чем собирался. «Купить тебе собственный дом, Соня, я не могу. Выстроить для тебя дачу на Черном море? Я не имею таких средств. А вот паркет заменить? Это я могу. Сейчас же и распоряжусь. Соня вдруг покраснела. Уж не думает ли он, что она его упрекает? Но его не в чем упрекать. Я просто... «Отвыкла быть рядом с тобой», — прошептала она, едва удерживаясь от слез. «Я даже любви у тебя больше не прошу. Просто хочу быть женщиной, хозяйкой дома. Неужели я так много хочу?» Он смотрел на нее все тем же отстраненным взглядом, который так смутил ее на катере. Смотрел издалека, словно пытаясь отыскать в своем сердце какой-то отзвук, И не мог. Тщетные старания. Сердце молчало. Наконец Колчак произнес. «Мне нечем утешить тебя, Соня. К сожалению. Я даже не знаю, надолго ли у нас этот дом с противным паркетом и казенными подушками». Она встрепенулась, слезы высохли, страх, и вместе с тем деловитая озабоченность появились на лице. «Господи, Саша, почему ты так говоришь?» «Есть основания», — ответил он, — подтверждая худшие ее тревоги когда нибудь эта зараза с балтики доползет и сюда пока я ее сдерживаю моего авторитета хватает до пары. но чем закончится не пугай ты меня взмолилась соня я хоть чуточку хочу пожить спокойно господь жалится над нами колчак обнял ее и почувствовал как она задрожала под его руками бедная Подумал он И снова не ощутил в себе никаких чувств «Прости меня», Прошептал он «Прости? За что? За то, что не может, да и не хочет Побороть в себе любовь к другой женщине К жене сослуживца и друга Или за то, что не в силах навсегда сдержать заразу с Балтики И уничтожить брожение и глупость революции Не в состоянии обеспечить своей семье Уютный тихий дом с садом навсегда, такой, чтобы жить без страха и умереть там без тревоги о будущем детей. Он просто знал, что виноват перед ней. Мужчина должен сдержать революцию, победить врага, положить к ногам возлюбленной святую Софию, отвоеванную турок, и дать жене то простое и нехитрое, чем она просит. Дом, покой, новый гардероб. Он поднял руку, словно хотел погладить жену по щеке, но прикоснулся к шляпке, к цветам, заткнутым за лентой. Как внятно было ему тайное послание Анны. И странно, что именно Соня взялась передать ему это послание. «Будут тебе платье, Сонюшка», — сказал, наконец, Колчак. «Это я обещаю. Целый гардероб».